Глава 31. Дриада Наступила весна, и погода вдруг стала теплее. Перемена температуры вызвала во мне, как верно и у многих других, упадок сил. Я легко уставала, не спала ночей и днём с трудом примогалась. Однажды в воскресенье, одолев расстояние в поллиги до протестантской церкви, На возвратном пути я едва волочила ноги. И, уединясь наконец, в старшем классе, верном своём прибежище, я, как на подушку, положила голову на бюро. Я слышала колыбельную песенку пчёл, жужжавших за окном, и видела сквозь тоненькую первую листву, как мадам Бек в весёлом кругу гостей, которых она успела попотчивать после обедни, прогуливалась по главной аллее,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 Мсье Поле не было в нынешнем воскресном обществе, но я уже прежде встречала эту девушку с ним вместе, и, насколько можно судить на расстоянии, отношения их показались мне непринуждёнными и лёгкими, обычными отношениями с нисходительного покровителя и подопечной. Я видывала, как она подбегает к нему и ласково берёт под руку. Однажды меня даже кольнуло неприятное предвзятое чувство — какое-то предубеждение, но я не стала о нём раздумывать и постаралась отогнать. А я глядела на девушку, которую звали мадемуазель Савер, намелькавшая среди цветов и светло-зелёной листвы яркое шёлковое платье. Одевалась она великолепно и, говорили, была богата. И у меня заболели глаза. Сами собой они закрылись. Усталость и тепло сделали своё,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 Я найму квартиру из одной большой комнаты и двух-трёх поменьше. В большую поставлю столы и скамьи, повешу чёрную доску, для себя поставлю эстраду, а на ней стул и стол. Заведу мел и губку и начну давать уроки. А там поглядим. Мадам Бек, она это часто повторяла, начинала с того же, а чего достигла? Все эти постройки с садом вместе, её собственность, куплены на собственные её деньги. Ей самой обеспечена безбедная старость, а детям её благополучная будущность. Смелей, Люси Сноу, трудись, будь бережлива, ни в чём не давай себе потачки, и ты добьёшься цели. Не говори, что цель эта эгоистична, узка, скучна,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 самоотречённому служению другим. Думаю, Люси Сноу, тебе не дождаться полнолуния в своей судьбе. Она — лишь робкий росток молодого месяца, и такой ей суждено остаться. И прекрасно. Многим вокруг выпал точно такой же жребий, сколько мужчин, а тем более женщин, влачат своё земное бытие в лишениях и в тяготах.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 и время от времени поверять свои счёты с жизнью. Бесчестный мошенник — тот, кто лжёт самому себе, подводя итоги, подтасовывает результат и называет беду блаженством. Нет, ты назови страх страхом, отчаяние отчаянием и твёрдым пером, большими буквами впиши их в книгу судьбы, и ты честно выплатишь долг извечному судье. Попробуй сжульничать,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 Нет, я составила честный счёт. Остановясь возле Мафусаила, садового патриарха, уткнувшись лбом в старую кору и попирая ногами камень, прикрывавший крошечный склеп у корней, я вспомнила погребённые там чувства. Я вспомнила доктора Джона, мою нежную к нему привязанность, мою веру в его необыкновенное качество, Моё восхищение его добротой. Что стало с этой односторонней дружбой, такой верной и переменчивой, такой шуточной и серьёзной? Умерло ли это чувство? Не знаю. Но оно было погребено. Порой мне казалось, что могила потревожена, и мне мерещилась разворошённая земля и живые золотые локоны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 Разве сладкий плод любит пчелу или птицу, которая поит своим соком? Разве шиповник пылает любовью к воздуху, который он полнит благоуханием? Доброй ночи, доктор Джон. Вы благородны, вы прекрасны, но вы не для меня. Доброй ночи и благослови вас Господь.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 Вам было тепло под шалью? Очень тепло. Вы ждёте благодарности? Нет. Вы во сне выглядели такой бледной. Вас верно мучит тоска по дому? Чтобы тосковать по дому, надо бы его иметь. У меня его нет. Стало быть, вам особенно нужно участие друга. Едва ли знаю ещё кого, мисс Люси, кто бы так нуждался в дружбе, как вы.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 Я всех вас знаю, но забок. Я превосходно вас знаю. И парижанку, и госпожу, мадам Бек тоже. Это нехорошо, месье. Отчего же? Что в этом дурном Какой верой это запрещено? Какое правило Лютера или Кальвина это осуждает? Я не протестант. Мой богатый батюшка...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 Открытие, сделанное из-под тишка, по-моему, открытие бесчестное. Пуританка. Ну, конечно. Нет, вы лучше послушайте, как действуют мои иезуитские уловки. Вот, например, знаете ли вы Сан-Пьер? Отчасти. Он засмеялся. То-то. Верно вы сказали. Отчасти. Тогда как я знаю её вполне. В этом различии Она разыгрывала передо мной приветливость, пробовала кошачьи ухватки, льстила, угождала, унижалась. А лесть женщина меня подкупает, подкупает против воли. Она никогда не была хорошенькой, но, когда мы только познакомились, была молода или умела казаться молодой. Как все её соплеменницы, она умела одеваться. Она умела вести себя спокойно, непринуждённо, сдержанно, И это избавляло меня от робости помилйте мия я в жизни не видывала чтобы вы рабели мадемуазель вы плохо меня знаете я иногда робею как школьница во мне заложена неуверенность и скромность никогда мсси их в вас не замечала мадмуазель уж поверьте моему слову странно что вы их не замечали мия я наблюдала вас при стечении публики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 «Освещённый чердачок! О, волшебный чердак! Каких только не творил ты чудес, не совершал открытий!» «Да», — продолжал он, — «я увидел её суетность и ветреность её злобу. И она смотрелся на такое, что вооружило меня против всех её атак, и, бедняжка зли, мне уже не опасно «А ученицы мои», — начал он снова, — «светловолосые создания, слабые и нежные». «О, я видел, как они скачут, что твои сорванцы-мальчишки — это самые скромницы, рвут виноград, трясут груши». Когда явилась учительница-англичанка, я тотчас увидел её. Сразу заметил, что она любит гулять в тиши вот по этой самой аллее. Понял её склонность.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 — Моё достоинство, — смеясь вскричал он. — Разве вы замечали, что я пекусь о своём достоинстве? — Это вы ведёте себя достойно, мисс Люси. — Да я не раз в вашем присутствии позволял себе удовольствие топтать то, что вам угодно было назвать моим достоинством. Я топтал его, плевал на него, издевался над ним с увлечением, которое вашим высокомерным взором представлялось... ужимками захудалого лондонского актёришки. «Уверяю вас, месье, каждым взглядом, брошенным из этого окошка, вы вредите лучшему в своей природе. Таким образом изучать сердце человеческое всё равно, что тайно и кощунственно объедаться яблоками Евы. Жаль, что вы не протестант». Он продолжал курить, равнодушный к моим сожалениюм, молча улыбаясь.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 Нити их, судяб, плотно сплетены. Станешь распутывать, сделаются затяжки, зацепки, и вся ткань расползётся. Но вернёмся к вашим впечатлениям, как вы обозначаете их со своей английской сдержанностью. У меня тоже были кое-какие впечатления. «Мессия, расскажите мне о них». «Именно это я и собираюсь сделать». Знаете ли вы, какая ходит легенда про этот дом и сад? Я знаю. Да. Говорят, много лет назад у корней вот этого самого дерева погребли живую монахиню. Её предали той самой земле, которую мы с вами теперь топчем. И призрак монахини в старь бродил по дому. Месье. А вдруг он бродит ещё и сейчас? Что-то тут бродит.